Глава 27. Пасмурная погода Когда из Колумбиады вместе со снарядом вырвался чудовищный сноп пламени, он осветил всю Флориду, а в Стоунсхиллской степи на огромном расстоянии ночь на мгновение сменилась ярким днем. Гигантский огненный столб видели в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе на расстоянии более ста миль. Многие капитаны судов занесли в свои путевые журналы появление необычайных размеров метеора. Выстрел Колумбиады сопровождался настоящим землетрясением. Флориду встряхнуло до самых недр. Пероксириновые газы, вырвавшись из жерла гигантской пушки, с необычайной силой сотрясли нижние слои атмосферы, и этот искусственный ураган пронесся над землей с быстротой, во много раз превышавшей скорость самого яростного циклона. ни один зритель не удержался на ногах мужчины женщины дети все повалились на земь как колосья подкошенные бурей произошла невообразимая суматоха многие получили серьезные ушибы мастон который вопреки благоразумию вылез вперед за назначенную для зрителей предельную черту был отброшен на двадцать туазов и пролетев точно снаряд через головы сограждан упал на землю Триста тысяч человек на несколько минут совершенно оглохли, и на них словно напал столбняк. Воздушная волна, вызванная выстрелом, в миг опрокинула хижины и мелкие постройки вокруг Стоунсхилла, вырвала с корнем множество деревьев на 20 миль в окружности, погнала железнодорожные составы до самого Тампа и, обрушившись лавиной на город, повалила около сотни домов. Между прочим, пострадала церковь Пресвятой Девы и новое здание биржи, которое растрескалось сверху донизу. В гавани столкнулось несколько судов и пошло ко дну, с десяток кораблей, стоявших на рейде, порвали якорные цепи, как бумажные нити, после чего их сразу выбросило на берег. Опустошения распространились еще дальше, за пределы территории Соединенных Штатов. Искусственный вихрь, усиленный действием западного ветра, пролетел над Атлантическим океаном на 300 миль от Американского берега. Разразилась яростная буря, совершенно неожиданная, которую не мог предвидеть даже сам адмирал Фитцрой. Ужасный смерч врасплох захватил несколько парусных судов, которые погибли прежде, чем успели убрать паруса. Между прочим, жертвой этой случайной бури стал большой ливерпульский корабль «Чальд Гарольд». Эта прискорбная катастрофа вызвала сильнейшее нарекания со стороны Англии. Наконец, чтобы не упустить ни одно из свидетельств об этой буре, нужно сказать, что спустя полчаса после выстрела Колумбиады туземцы Сьерра-Леона и гарен ощутили сотрясение и глухой шум. Это были раскаты звуковых волн, прокатившихся от Флориды до Западной Африки через всю ширь Атлантического океана. Впрочем, это сообщение основано лишь на рассказах немногих туземцев. Но вернемся во Флориду. После первой минуты замешательства сотни тысяч ушибленных, оглохших и сваленных с ног зрителей очнулись, и воздух задрожал от иступленных криков. «Ура, Рдану! Ура, Барбикину! Ура, Николю!» Затем к небу направились десятки тысяч биноклей, лорнетов и подзорных труб. Забыв прежние волнения, забыв об ушибах и ранах, все напряженно вглядывались в небесное пространство, пытаясь найти черную точку, в которую должен был превратиться устремившийся вверх снаряд. Но все старания были напрасны. Волей-неволей приходилось дожидаться телеграммы из Лонгспика. Директор Кембриджской обсерватории Джи Бельфаст был уже на своем посту в скалистых горах, Ему, как опытному искусному астроному, были поручены наблюдения за полетом снаряда. Произошло явление совершенно неожиданное, хотя его, собственно говоря, вполне можно было предвидеть. Помеха непреодолимая, мучительная для всех испытания. Дело в том, что ясно, за последние дни погода внезапно изменилась, все небо заволокли густые тучи. Да и разве могло быть иначе после такого ужасного смещения атмосферных слоев и рассеяния огромного количества паров и газов, произведенных взрывом 400 тысяч фунтов пироксилина? Равновесие сил природы было поколеблено. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, ведь и при морских сражениях неоднократно наблюдалось изменение погоды, вызванное артиллерийскими залпами. На другой день, когда взошло солнце, все небо было покрыто тучами, словно тяжкой непроницаемой завесой, которая расстилалась на огромное расстояние, захватив даже скалистые горы. Это было несчастье, насмешка судьбы. Со всех концов Соединенных Штатов поднялись горькие жалобы. Но это мало тронуло матери природу. Жители Земли сами возмутили атмосферу выстрелом Колумбиады и теперь должны были терпеть все последствия своего поступка. на весь день десятки тысяч людей поглядывали на небо в надежде, что тучи разойдутся. Впрочем, и при ясном небе никто во Флориде все равно не увидел бы снаряда, ибо он летел по направлению, полученному при выстреле ночью, а земля вследствие суточного вращения была днем обращена к противоположной стороне неба. Наступила ночь, а луна не показалась. Разумеется, она в свое время взошла над горизонтом, но оставалась невидимой из-за густых непроглянных туч, Точно с умыслом пряталась она от взоров дерзких смертных, которые осмелились в нее стрелять. Наблюдения были совершенно невозможны, и телеграмма с Лонгспика только подтвердила это досадное обстоятельство. Однако, если опыт удался, отважные путешественники, покинувшие Землю 1 декабря в 10 часов 46 минут 40 секунд вечера, должны были долететь до Луны 4 числа в полночь. Волей-неволей публика примирилась с мыслью, что до этого срока никакие наблюдения невозможны. К тому же все наконец поняли, что им все равно не увидать снаряда во время его полета. Уже 4 декабря в ясную погоду с 8 вечера до полуночи можно было бы усмотреть снаряд в виде черной точки на фоне блестящего лунного диска. Но небеса оставались по-прежнему непроницаемыми, и американцы прямо-таки разъярились на Луну. Многие дошли до того, что осыпали ее бранью и проклятиями. Печальный пример человеческого непостоянства. Джитэ Мастон впал в совершенное отчаяние. Наконец он не вытерпел и отправился в Лонгспик. Он решил, что должен сам производить наблюдение. Он не сомневался, что его друзья уже пролетели весь свой путь. Если бы путешествие не удалось, снаряд неминуемо упал бы обратно на землю, на какой-нибудь материк или остров, и об этом тотчас бы телеграфировали. Правда, снаряд мог упасть в океан, который занимает три четверти земной поверхности. Однако Мастон ни на мгновение не допускал такой мысли. Настало 5 декабря. Телеграф известил, что в Европе безоблачное небо и что все крупные телескопы Старого Света, трубы Гершеля, Росса, Фуко и прочие, неизменно направлены на земной спутник. Но эти аппараты были слишком слабы для того, чтобы заметить снаряд Колумбиады. 6 декабря — та же погода. Жестокое нетерпение хватило три четверти земного шара. Начали придумывать самые нелепые способы разогнать сгустившиеся в атмосфере поры 7 декабря небо несколько изменилось, облака начали как будто расходиться. Американцы воспрянули духом, но ненадолго. К вечеру тучи снова заволокли небо, закрывая Луну и звезды. Дело принимало серьезный оборот. Действительно, 11 декабря в 9 часов 11 минут утра Луна должна была вступить в последнюю четверть. После этого она должна была пойти на ущерб, и даже если бы погода прояснилась, шансы на успешные наблюдения значительно снижались. Ведь с каждым днем Луна будет все убывать, пока не наступит новолуние, когда земной спутник становится невидимым. И только 3 января в 12 часов 44 минуты дня должно было наступить полнолуние, при котором удобно вести наблюдение. Газеты печатали все эти данные и прибавляли к ним всевозможные соображения и догадки, не скрывая от американской публики, что ей придется вооружиться терпением. 8 декабря. Никаких перемен. Девятого, показалось, было солнце, но его встретили криками и бранью, и, точно обидевшись на американцев, оно снова спряталось за густыми тучами. Десятое декабря — снова беспремен. Джитте Мастон чуть не сходил с ума от горя. Друзья стали тревожиться за состояние его мозга, который до того временами прекрасно сохранялся в его искусственном гуттаперчевом черепе. Но одиннадцатого числа... Разразился один из тех ужасных ураганов, которые свойственны тропическим странам. Яростным восточным ветром разогнало тучи, скопившиеся над большей частью Соединенных Штатов, и к вечеру на фоне созвездий величественно всплыло светило ночи, правда уже наполовину ущербленное.